Резюме. Мы можем понять проблему негатива на разных уровнях: от физического до психологического, духовного, эволюционного или культурного. Нам легче всего изменить психологический и эмоциональный уровни. Склонность к негативу это эволюционировавшее человеческое свойство, которое давало нашим предкам преимущество в выживании. Эта тенденция с большей готовностью принимать негативные стимулы и сосредотачиваться на них, игнорируя или преуменьшая значение положительных. Если мы осознаем это, мы можем предпринять шаги, чтобы смягчить его влияние на личные отношения и принятие решений. Если вы не можете полагаться на то, что ваш мозг автоматически и неосознанно будет искать позитив, то вместо этого вам придётся сознательно привлекать к нему своё внимание. Ведите дневник благодарности и сознательно выбирайте фокус на позитив. Один в поле не воин. Ваши уникальные модели мышления и привычки находятся во взаимосвязи с уникальными моделями мышления и привычками тех, кто вас окружает. Отношение это общие модели поведения, и нет такого понятия, как токсичный человек. Есть только токсичные закономерности поведения и отношения.